Ранение полых органов Ранение желудка Обязательным условием операции, выполняемой по поводу огнестрельного проникающего ранения живота с повреждением полых органов, является ревизия всех органов и отделов брюшной полости. Желудок после вскрытия сальниковой сумки осматривается со всех сторон с акцентированием внимания на места прикрепления большого и малого сальника, Субсирозные гематомы обязательно подвергаются вскрытию с последующей перитонизацией. Существуют следующие виды операций, выполняемые на желудке. Ушивание ран желудка после их хирургической обработки. Прошивание дефекта серозно-мышечными швами в два ряда. Резекция желудка. Дистальная, проксимальная, клиновидная, трубчатая и другие. Все операции заканчиваются декомпрессией желудка и заведением зонда в начальные отделы 12-перстной кишки для проведения раннего интерального питания. При перетоните обязательно декомпрессия тонкой кишки полифункциональным двухканальным зондом. Ранение тонкой кишки. Ранения тонкой кишки часто имеют множественный характер. Обработка ран тонкой кишки не отличается от обработки ран желудка. Шов накладывается в поперечном направлении в два ряда. Практика показала, что резекцию кишки при огнестрельных ее ранениях раненые переносят хуже, чем ушивание отдельных ран. Показаниями для резекции тонкой кишки являются дефект стенки более 2 трети окружности кишки, повреждение брыжеечного края кишки или брызжейки с секторальным нарушением кровообращения, Две раны или разрыв на расстоянии менее 5 см друг от друга. Более двух ран на участке 10 см. Швы и анастомоз накладываются на кишку при полной уверенности в ее жизнеспособности. При этом учитываются четыре главных признака. Бледно-розовый цвет кишки с блестящей серозной оболочкой. Четкая перистальтика. Пульсация артерии брыжеечного края. Отсутствие тромбоза вен кишки. При перитоните после резекции пораженного участка тонкой кишки возможно формирование концевой или астомы. Индивидуального подхода требует остановка кровотечения из мезонтериальных сосудов. При повреждении крупных стволов показано ушивание боковых дефектов сосудистой стенки или наложение циркулярного сосудистого шва при полном перерыве сосуда. При перевязке двух и более брыжеечных артерий Во всех случаях необходимо контролировать состояние внутристеночного кровообращения кишки. В случае развития некроза кишку резицируют. Ранение толстой кишки. Ввиду значительного бактериального загрязнения брюшной полости при ранениях толстой кишки, раны заживают значительно хуже, чаще возникают осложнения. Раненым с повреждением ободочной кишки на передовых этапах выполняются следующие операции. Ушивание раны ободочной кишки. Этот вид операции выполняется, если диаметр единичной раны не превышает 2 см. И с момента ранения прошло не более 2-3 часов. При множественных осколочных ранениях толстой кишки операция дополняется формированием трансверза или цекостома. Ушивание раны ободочной кишки с экстраперитонизацией ушитого участка Как правило, выполняется на подвижных отделах ободочной кишки. Поперечной ободочной, сигмовидной. Гемиколектомия. Правосторонняя или левосторонняя. При значительном повреждении левого или правого отделов ободочной кишки. Резекция поврежденного участка кишки с формированием одноствольной колостомы. Обструктивная резекция участка толстой кишки. При множественных ранениях участка кишки. Резекция поврежденного участка ободочной кишки с выведением концов на переднюю брюшную стенку при ранениях участка кишки и перитоните. Важным моментом хирургического этапа лечения является санация брюшной полости. Выделяют первичную и заключительную санацию. Первичная проводится после эвакуации из брюшной полости экссудата, кишечного содержимого. Заключительная – после устранения или отграничения источника перитонита. Наилучшими бактерицидными свойствами обладает оксигенированный 0,06-0,09% или озонированный 4,6 мг на литр изотонический раствор хлорида натрия. Однако в зависимости от оснащенности и возможности военно-лечебного учреждения для лаважа полости брюшины можно использовать любой стерильный, Лучший антисептический раствор, фуруцелина, 1 к 5000, водный раствор хлоргексидина, 0,2%. Каждая лапаротомия по поводу проникающего ранения живота должна заканчиваться дренированием брюшной полости. Дренажи проводят через отдельные разрезы, проколы брюшной стенки, однако при этом один из них обязательно устанавливают в полости малого таза. Огнестрельные ранения прямой кишки. Различают изолированные и сочетанные ранения прямой кишки. Внебрюшинные ранения прямой кишки необходимо разделять на ранения промежностной и ампулярной тазовой части. Ранения промежностной части прямой кишки протекают более благоприятно, диагностика их не вызывает затруднений. Ранения ампулярного отдела прямой кишки относят к категории очень тяжелых. Эти ранения часто сопровождаются шоком, флегмонами тазовой клетчатки, анаэробной инфекцией. Тяжесть ранения объясняется частотой сочетанных повреждений. Диагноз ставится на основании направления раневого канала и локализации ран, выделение крови из прямой кишки, выделение кала и газа из раны, обнаружение при пальцевом исследовании прямой кишки, повреждении ее стенки, крови. Мельников подчеркивал опасность, которую представляет внебрюшинное ранение прямой кишки. Существенное значение имеют близкое соседство важных органов и образований, предстательной железы, семенных пузырьков, подвздошных и подчревных сосудов, тазобедренного сустава. Обильная жировая клетчатка окружает прямую кишку со всех сторон и соединяет забрюшинное клетчаточное пространство и, и вне тазовую клетчатку через над- и подгрушевидное отверстие и отверстие запирательного канала. Наличие обширных венозных и лимфатических связей с различными органами и системами. Высокая вирулентность микробов, населяющих прямую кишку, присутствие анаэробной флоры. При ранениях прямой кишки у всех раненых формируется двухствольная сигмостома с высокой шпорой и дренированием параректального пространства, двухканальными силиконовыми трубками через пресакральный разрез. Внутри брюшные ранения кишки ушиваются серозно-мышечными швами в два ряда. Осложнения. Наиболее частыми послеоперационными осложнениями у раненых в живот являются перитонит и внутрибрюшные абсцессы. При огнестрельных ранениях живота с повреждением полых органов происходит массивное одномоментное микробное загрязнение брюшной полости, а развитие компенсаторно-приспособительных процессов нарушено вследствие специфичного механизма огнестрельного ранения. Это положение определяет особенности перитонита при огнестрельных ранениях живота. Ефименко, 2002 год. При выявлении перитонитов выполняется срочная релапаротомия, в ходе которой устраняется его источник. Тщательно санируется и дренируется брюшная полость. Интубируется тонкая кишка полифункциональным зондом. В ряде случаев пациент нуждается в программных санациях брюшной полости. К другим осложнениям следует отнести раннюю спаечную кишечную непроходимость и вентрацию, послеоперационный панкреатит, послеоперационную пневмонию, сепсис. Общие принципы хирургического лечения при ранениях и травмах живота. Основным методом лечения проникающих ранений и закрытых травм живота с повреждением внутренних органов является лапаротомия. Предоперационная подготовка зависит от общего состояния раненого и характера ранения. Для проведения инфузионно-трансфузионной терапии Необходима катетеризация центральных вен с последующим введением кристаллоидных и коллоидных растворов, эритроцитной массы, плазмы, антибиотиков широкого спектра действия. Длительность инфузионной терапии не должна превышать 2 часа, а при продолжающемся кровотечении интенсивную терапию проводят во время операции. Лапаротомия выполняется под эндотрахиальным наркозом с применением миорелаксантов. Разрез должен обеспечить возможность детального осмотра всех отделов и органов брюшной полости. Наилучшим доступом является срединная лапаротомия. При продолжающемся кровотечении применяют различные методы его остановки. Перевязку или прошивание сосуда, пальцевое прижатие с последующей окончательной остановкой кровотечения, резекцию или полное удаление разрушенного органа, тампонаду марлевыми тампонами и другое. Если с момента ранения прошло не больше 16 часов и нет признаков повреждений кишечника, излившуюся в брюшную полость кровь реинфузируют. Дефекты в стенке желудка или кишечника, полученные в результате воздействия холодного оружия, нож, финка, отвертка и так далее, или огнестрельного оружия с низкой кинетической энергией, осколки, стреловидные элементы, шарики и другое, Ушиваются розно-мышечными швами в два ряда. При пулевых ранениях выполняют резекцию участка кишки или желудка с формированием межкишечного или желудочно-кишечного анастомоза. В условиях перитонита после резекции полого органа формируют разгрузочную концевую илио или колостому. При любых ранениях желчного пузыря выполняют холицистектомию. При ранениях печени и поджелудочной железы дефекты в них ушивают. При неустойчивом гемостазе зону дефекта тампонируют марлевыми салфетками. Туда же подводят двухканальную силиконовую трубку. При ранении селезенки выполняют спленоктомию. Затем брюшную полость тщательно санируют и осушивают. В отлоге и места полость малого таза, подпеченочная или поддиафрагмальные пространства, боковые каналы, Дренируют двухканальными силиконовыми трубками. В последующем выполняют назогастроинтестинальную либо ретроградную интубацию толстой кишки полифункциональным зондом. Лапаротомную рану ушивают послойно-наглухо. При перитоните швы накладывают только на кожу. При сохраняющемся перитоните выполняют программные санации брюшной полости через 24, 48, 72 часа. В последующем по показаниям. Торокоабдоминальные ранения. Торокоабдоминальные ранения – повреждения, сопровождающиеся одновременным нарушением целостности грудной и брюшной полостей и диафрагмы. Их частота по опыту локальных конфликтов последних десятилетий достигает 10-12%. Раненые с такими повреждениями представляют собой наиболее тяжелую категорию, летальность в которой достигает 40%. Раневые отверстия на груди локализуются чаще всего в области между шестым и десятым ребрами. Смещение в плевральную полость органов живота, сальник, ободочная кишка, реже желудок. При повреждении диафрагмы имеет место почти исключительно при левосторонних ранениях. Из органов грудной полости чаще всего повреждается легкое. Ранение груди сопровождается нарушением функций дыхания и кровообращения вследствие издавления легкого, сердца, полых и легочных вен кровью и воздухом. Одновременное повреждение полых и паренхематозных органов живота с массивной кровопотерей и развитием перитонита значительно усугубляет состояние раненого. В зависимости от характера и размеров повреждения внутренних органов на первый план выступают нарушения органов либо груди, либо живота. Практической деятельности целесообразно использовать классификацию «Сазон Ярошевича», разработанную на основании опыта Великой Отечественной войны. По характеру ранения – слепые, сквозные, касательные. По стороне повреждения – правосторонние, левосторонние, двусторонние. По расположению раневого канала – фронтальные, парасагитальные, косые, продольные. По числу вскрытых полостей – торокоабдоминальные, обдоно-торакальная Тарака-абдоменоспинальная. По характеру повреждения органов каждой полости. Первое грудная полость. Без повреждения грудной стенки. С повреждением скелета грудной стенки. Без повреждения легкого и сердца. С повреждением легкого. С повреждением перикарда и сердечной мышцы. Второе брюшная полость. Без повреждения органов. С повреждением только паренхематозных органов. С повреждением только полых органов. С повреждением полых и паренхематозных органов. Третье. ретро пространство. С повреждением почки. С повреждением надпочечника. Четвертое, позвоночник. С повреждением позвонков. С повреждением спинного мозга. Раненых доставляют на этап оказания квалифицированной медицинской помощи в тяжелом состоянии нередко с продолжающимся внутренним кровотечением. По характеру ранения и патологическим симптомам выделяют три основные группы. 1. раненое с преобладанием симптомов повреждений органов брюшной полости. 2. Раненные с преобладанием симптомов повреждений органов грудной полости. 3. раненое с выраженными симптомами повреждений органов обеих полостей. Раненые первой группы имеют выраженные симптомы ранений паренхематозных и полых органов внутреннее кровотечение, перитонит и шок. Физикальное исследование груди обычно не обнаруживает значительных патологических изменений. Локализация входного отверстия между шестым и десятым ребрами позволяет заподозрить ранение плевры. Дефект диафрагмы обычно небольшой, и перемещение внутренних органов живота в плевральную полость как правило, не происходит. Для раненых второй группы характерно превалирование симптомов дыхательных и сердечно-сосудистых расстройств, обусловленных повреждением ткани легкого и внутриплевральным кровотечением. Симптомы повреждения живота у этих раненых стерты и могут не проявляться. Раненые третьей группы составляют наиболее тяжелую и неблагоприятную для прогноза категорию. Отчетливо выражено расстройство дыхания, сердечно-сосудистой деятельности, признаки перитонита, кровопотери и шока. Особо тяжелое состояние у раненых с левосторонней локализацией повреждений. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. В основе угрожающих функциональных расстройств при сочетанной травме груди и живота обычно лежат тяжелые повреждения, устранить которые можно только хирургическим путем. Главной задачей до госпитального этапа является эвакуация больного в отдельный медицинский батальон или госпиталь для оказания квалифицированной медицинской помощи. Пособия на этом этапе сводятся к лечебным мерам высшей срочности и введению соответствующих медикаментозных средств. Первая врачебная помощь. На медицинском пункте исправляют или накладывают окклюзионные повязки, добиваясь полной герметизации зияющих ран груди. Вводят антибиотики, столбнячный анатоксин, анальгетики, по показаниям сердечные средства. При напряженном пневмотораксе выполняется пункция плевральной полости иглой типа Дюфо с фиксацией ее кожи пластырем и прикреплением к павильону иглы резинового клапана из пальца хирургической перчатки. Раненые с подозрением на абдоминальное ранение подлежат эвакуации в первую очередь, оставляют на этапе только агонирующих. Квалифицированная медицинская помощь включает хирургические меры, направленные на восстановление функций дыхания и кровообращения, устранение эндогенной интоксикации и профилактику инфекционных осложнений. Это достигается выполнением неотложных и срочных операций на органах груди и живота. Медицинская сортировка раненых при значительном одномоментном их поступлении предусматривает выделение нескольких сортировочных групп. Нуждающиеся в неотложной хирургической помощи по жизненным показаниям при тяжелых ранениях груди и живота. Тяжело раненые в состоянии травматического шока, не нуждающиеся в неотложной хирургической помощи. Срочные операции у них выполняют после проведения противошоковых мероприятий. Раненые средней тяжести и легко раненые, нуждающиеся в динамическом наблюдении на фоне комплексной интенсивной терапии. Тяжело раненые, нуждающиеся в проведении только консервативных мероприятий. Торокоабдоминальное ранение является показанием к срочному оперативному вмешательству. Вследствие тяжести общего состояния раненых при отсутствии продолжающегося кровотечения необходима кратковременная, час-полтора, инфузионно-трансфузионная терапия, направленная на нормализацию жизненно важных функций. Основные компоненты интенсивной терапии при торако ранениях. Адекватное обезболивание и герметизация раны груди. Обязательное предварительное дренирование полости плевры даже при небольшом гемо- и пневмотораксе. Устранение или уменьшение дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Восполнение кровопотери. Устранение нарушений водно-электролитного баланса. Определяющие симптомы у раненных с преобладанием повреждений органов брюшной полости связаны с кровотечением и перитонитом. Одним из важных моментов интенсивной терапии в этой группе являются переливание крови, замещающих жидкостей, растворов глюкозы, полиглюкина, гемодеза, плазмы, введение сердечных средств. Эвакуированную из плевральной полости кровь целесообразно реинфузировать. Главная задача проведения интенсивного лечения в группе раненых с преобладанием повреждений груди – восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей. Полноценное дренирование плевральной полости. Дренирование плевральной полости трубкой с широким диаметром – 14-15 мм. Способствует быстрому расправлению легких и дает возможность контролировать и оценивать интенсивность кровотечения. Выбор хирургической тактики должен основываться на оценке клинической картины ранения, особенности повреждения в каждом конкретном случае и зависит от степени и интенсивности кровотечения в ту или иную полость. При продолжающемся внутрибрюшном кровотечении в диагностике его ведущее значение имеют лапароцентез и лапароскопия, выполняют лапаротомию. При преобладании симптомов внутриплеврального кровотечения, о наличии его свидетельствует отсутствие снижения интенсивности кровотечения в 15-минутные интервалы в течение 1 часа, равно как и выделение за 1 час более 300 мл крови. Оперативное вмешательство начинают с торокотомии. Во всех других случаях первично выполняется лапаротомия. Операцию завершают ушиванием раны диафрагмы двухрядными швами, проводят хирургическую обработку ран входного и выходного отверстий на грудной и брюшной стенке. Показаниями к являются, кроме продолжающегося кровотечения, чаще всего вследствие ранения сердца и крупных сосудов, неустраненный клапанный пневмоторакс с массивным повреждением легкого, ранение пищевода. Плевральную полость вскрывают переднебоковым доступом, чаще в пятом или шестом межреберье. Сравнительно небольшое число пострадавших нуждаются в таракотомии через несколько суток и в более поздние сроки после лапаротомии. Показаниями к ней служит свернувшийся гемоторакс, упорно возобновляющийся, рецидивирующий пневмоторакс с коллапсом легкого, крупные народные тела в легких и плевре. Угроза профузного легочного кровотечения – импиема плевры. Если после лапаротомии функция дыхания и кровообращения стабилизировалась, то торакотомия обычно хорошо переносится ранеными, даже если необходима резекция значительной части легкого. У некоторых раненых одновременно имеются показания к торакотомии и лапаротомии. В этих случаях оперативные вмешательства на органах груди и живота выполняют последовательно – В первую очередь проводится операция по поводу доминирующего повреждения. Тороколапаротомии с пересечением реберной дуги из-за большой травматичности вмешательства и ряда серьезных послеоперационных осложнений следует избегать. Послеоперационное лечение раненых с повреждениями направлено на поддержание адекватной вентиляции легких, устранение боли, расправление легкого, восполнение ОЦК, нормализацию водно-электролитных нарушений. Терапия включает антибиотики в максимальных дозах, восстановление кишечной перистальтики, декомпрессию желудка и кишечника зондом, введение сердечных средств. Послеоперационные осложнения могут возникать как в области груди, так и живота. Самыми тяжелыми из них являются перитонит, импиема плевры, абсцессы брюшной полости. Нередко выявляются пневмония и кишечные свищи. Основной задачей специализированной медицинской помощи является лечение возникающих послеоперационных осложнений, принципы терапии которых изложены в соответствующих главах. Таким образом, величина и структура санитарных потерь федеральной группировки войск на Северном Кавказе говорили о тенденции к нарастанию доли тяжелых и сочетанных множественных ранений. Использование воздушного транспорта для эвакуации раненых, развертывание на ключевых эвакуационных направлениях медицинских отрядов специального назначения, усиленных специалистами из центральных лечебных учреждений и оборудованием, приближение к районам боевых действий госпиталей первого эшелона специализированной медицинской помощи позволили успешно оказывать своевременную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь всем категориям раненых, избежать тяжелых осложнений и значительно снизить послеоперационную летальность. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. Рядовой при взрыве авиабомбы был отброшен взрывной волной. Доставлен в отдельный медицинский батальон через два часа после травмы с жалобами на слабость, головокружение, боли в животе, конечностях, сухость во рту. При осмотре На передней брюшной стенке множественные осколочные ранения диаметром 0,5-1 см, умеренно кровоточащие. Такие же множественные ранения на верхних и нижних конечностях. Кожный покров бледный, пульс 128, АД 85 на 50. Дыхание выслушивается с обеих сторон. Живот при пальпации напряжен, болезненный, шумы кишечной перистальтики ослаблены. Движение конечностями в полном объеме. Их опороспособность сохранена. Пульсация на периферических артериях определяется. Задание. Сформулируйте диагноз. Перечислите необходимые мероприятия первой медицинской помощи, направление дальнейшей эвакуации. Перечислите порядок сортировки и оказания, перечислите мероприятия, медицинской помощи в отдельном медицинском батальоне. Ответ. Диагноз. Тяжелое сочетанное огнестрельное ранение живота, конечностей. Множественное проникающее осколочное ранение живота с повреждением органов брюшной полости. Внутри брюшное кровотечение. Множественное осколочное ранение мягких тканей верхних и нижних конечностей. Острая массивная кровопотеря. Шок второй-третьей степени. Тактика и лечение. Введение обезболивающих препаратов из шприц-тюбика. Наложение асептических повязок на раны конечностей и передней брюшной стенки. Эвакуация в первую очередь на носилках на этап квалифицированной специализированной медицинской помощи. Пострадавшие относятся к тяжело раненым. В отдельном медицинском батальоне направляют в операционную в первую очередь, в которой проводят противошоковые мероприятия, Выполняют лапаротомию, в ходе которой останавливают внутри брюшное кровотечение. Устраняют повреждения полых органов. Санируют и дренируют брюшную полость. Проводят назоинтестинальную интубацию полифункциональным зондом. Выполняют туалет ран конечностей. Назначают антибиотики, столбнячная на токсин. Осуществляют иммобилизацию конечностей. Клиническая задача номер два – Сержант ранен осколком снаряда в живот. Доставлен в медицинский пункт полка через час после ранения. При осмотре, в сознании, жалобы на сильные боли в области живота, сухость во рту, тошноту, пульс 116 в минуту, АД 95 на 70. В левой мезогастральной области рана размером 9 на 6, через которую на переднюю брюшную стенку выпали петля тонкой кишки и прядь большого сальника.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 Диагноз. Огнестрельное осколочное проникающее ранение живота с повреждением органов брюшной полости. Внутри брюшное кровотечение. Эвентрация петли тонкой кишки, пряди большого сальника. Шок второй степени. Тактика и лечение. Введение обезболивающих препаратов из шприт-тюбика. Наложение асептической повязки на переднюю брюшную стенку. При этом выпавшие кишка и сальник в брюшную полость не вправляются. Эвакуации на носилках в первую очередь на этап квалифицированной специализированной медицинской помощи. Пострадавшие относятся к раненым. На этапе квалифицированной помощи направляют в операционную в первую очередь, в которой проводят противошоковые мероприятия, выполняют лапаротомию, останавливают внутрибрюшное кровотечение. Нежизнеспособную петлю тонкой кишки – И прядь большого сальника резицируют, брюшную полость санируют и дренируют, формируют концевую или назоинтестинальная интубация полифункциональным зондом. Назначают антибиотики, вводят столбнячный анатоксин. Клиническая задача номер три: в медроту полка через полтора часа после ранения доставлен военнослужащий, который при взрыве гранаты был ранен осколком гранаты в грудь и живот. Состояние тяжелое, бледен, губы синюшные. Стремится занять полусидячее положение. АД 90 на 70, пульс 110. Дыхание поверхностное, 28 в минуту. В нижних отделах справа не выслушивается. На правой половине груди в четвертом межреберье по средней подмышечной линии рана, размером 2 на 3 см. Прикрытая сбившейся повязка из пакета перевязочного индивидуального. В левом подреберье рана размером 1 на 1 см. Живот напряжен, резко болезненный при пальпации. Положительные симптомы раздражения брюшины. Кровотечение из ран незначительное. Задание. Сформулируйте диагноз. Примите решение по медицинской сортировке в медроте полка. Перечислите необходимые мероприятия квалифицированной помощи. Ответ. Тяжелое сочетанное огнестрельное ранение живота, груди. Осколочное проникающее ранение правой половины грудной клетки с повреждением легкого – правосторонний гемоторакс. Осколочное проникающее ранение живота с повреждением органов брюшной полости – внутри брюшное кровотечение – шок второй степени. Тактика и лечение. Пострадавшие относится к тяжело раненым. В медроте полка направляют в операционную в первую очередь, в которой проводят противошоковые мероприятия, выполняют таракоцентез. Эвакуированную из плевральной полости кровь реинфузируют. В дальнейшем осуществляют динамический контроль за количеством поступающей крови. Выполняют лапаротомию, ревизию органов брюшной полости, остановку внутри брюшного кровотечения. Если нет повреждений полых органов, кровь из брюшной полости реинфузируют. Брюшную полость санируют и дренируют, осуществляют назоинтестинальную интубацию полифункциональным зондом назначают антибиотики столбнячный анатоксин. Клиническая задача номер 4. Капитан получил ранение в живот при взрыве гранаты, доставлен в отдельный медицинский батальон через 2 часа после ранения. В сознании, жалобы на умеренные боли в области ран живота. Пульс 88 в минуту, АД 130 на 80. На передней брюшной стенке множественные, более 20 мелкоточечные ранения размером 0,3-0,6 см в диаметре. Дыхание визикулярное, живот незначительно напряжен. Перистальтика отчетливая, симптомы раздражения брюшины сомнительные. Задание. Сформулируйте диагноз, перечислите необходимые мероприятия первой помощи. Перечислите мероприятия медицинской помощи в отдельном медицинском батальоне. Укажите направление дальнейшей эвакуации. Ответ. Диагноз. Множественные осколочные и непроникающее ранение передней брюшной стенки. Тактика и лечение. Введение обезболивающих препаратов из шприт тюбика Наложение асептических повязок на раны передней брюшной стенки. Раненое относится к легко раненым. Направляется в перевязочную во вторую очередь, где выполняют туалет ран, вводят антибиотики, столбнячный анатоксин, обезболивающие препараты, накладывают асептические повязки. При подозрении на проникающее ранение брюшной полости выполняют лапароцентез. Эвакуируют в госпиталь легко раненых во вторую очередь. Клиническая задача номер 5. Прапорщик ранен пулей в поясничную область. Через полтора часа доставлен в медицинский пункт полка. Состояние тяжелое. Кожный покров бледный, покрыт холодным липким потом. АД 60 на 20, пульс 120. В поясничной области справа у свободного края 12-го ребра рана размером 1 на 0,8 см. Вторая рана размером 3 на 1,5 см расположена на передней брюшной стенке на 2 см правее пупка. Кровотечения из обеих ран практически нет. Язык сухой, живот напряжен, в дыхании не участвует. Задание. Сформулируйте диагноз. Перечислите необходимые мероприятия первой врачебной помощи. Укажите направление дальнейшей эвакуации. Перечислите порядок сортировки и оказания, перечислите мероприятия медицинской помощи в отдельном медицинском батальоне. Ответ. Диагноз. Огнестрельное пулевое сквозное ранение правой половины живота с повреждением правой почки органов брюшной полости. Внутри брюшное кровотечение. Шок третьей степени. Тактика и лечение. В медицинском пункте полка проводят интенсивную терапию, переливают инфузионные растворы и эритроцитную массу, вводят обезболивающие препараты, столбнячный анатоксин, антибиотики, выполняют туалет ран, накладывают асептические повязки на рану поясничной области и передней брюшной стенки, эвакуируют на этап квалифицированной, специализированной медицинской помощи на носилках в первую очередь. Раненое относится к тяжелораненным, нуждается в неотложных мероприятиях. В отдельном медицинском батальоне направляют в операционную в первую очередь, где проводят противошоковые мероприятия, выполняют лапаротомию, ревизию органов брюшной полости и правой почки, останавливают кровотечение. Брюшную полость и паранефральную клетчатку санируют и дренируют, осуществляют назоинтенциональную интубацию полифункциональным зондом, назначают антибиотики.